Изначально она планировалась как мотострелковая, поэтому в состав дивизии был включен пятый танковый полк, собранный из машин, находившихся в Крыму на ремонте. Позднее полк действовал отдельно, а дивизия числилась обычной стрелковой. Таким образом, к середине сентября войска Крыма насчитывали пять боеспособных стрелковых и три слабых кавалерийских дивизии. Эти силы, как мы видим, были размещены вполне рационально. Большинство на севере, подвижные части в резерве в районе Симферополя и Джанкоя, поэтому не соответствует действительности фантастическое утверждение генерала Батова о том, что около 30 тысяч тыков оставалось на оборону Крыма от вторжения со стороны материка. Из них 7 тысяч на Перекопе. Около 40 тысяч на оборону побережья и до 25 тысяч внутри Крыма. Примечание. Батов, Перекоп, 1941 год. Симферополь, Крым, 1970 год. Страница 31. Конец примечания. В трех дивизиях народного ополчения вряд ли имелось 40 тысяч штыков или даже просто столько бойцов.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 50-я пехотная дивизия. Само собой, было понятно, что 54-му армейскому корпусу для наступления на перешейки должны были быть приданы все имеющиеся в нашем распоряжении силы артиллерии РГК, инженерных войск и зенитной артиллерии. Ниже Манштейн признает, что 54-й корпус – имел сильнейшую поддержку артиллерии. Кроме того, в составе ударной группировки действовал 190-й дивизион штурмовых орудий 18 САУСТАК.Х-1, поэтому командующий 11-й армией пытается, что называется, уравновесить силы ссылкой на превосходство советской авиации,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 что зенитные батареи не решались уже открывать огня, чтобы не быть сразу же подавленными воздушным налетом. Однако на самом деле войска, атакующие Перекопский перешеек, поддерживали силами 4-го авиакорпуса в составе части 77-й истребительной эскадры, 60-65 самолетов ме 109 77-й штурмовой эскадры, 75 машин «Джу-87» и 51-й бомбардировочной эскадры 125 двухмоторных «Х-111», а также двух десятков разведчиков. В то же время авиация 51-й армии состояла из двух истребительных авиаполков 82-го и 247-го и 21-го бомбардировочного авиаполка около 40 истребителей МиГ-3 и ЛАГ-3 и 20 бомбардировщиков ДБ-3. С ней взаимодействовала так называемая Фрайдорфская группа ВВС флота, 48 истребителей И-15 Биз, И-153, И-16 и, и, и Як-1, а также 2 СБ, 4 Ил-2 и 3 разведчика Р-5,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 За третью декаду сентября советская авиация на севере Крыма сделала 2127 самолета вылетов, немецкая примерно столько же. Результат же можно оценить по приведенной выше цитате Манштейна. В конце концов, ситуация заботилась немецкое верховное командование «очистить небо над Крымом».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 25 сентября 1941 года, после того, как нам удалось продвинуться вперед на 600-700 метров, в пехоте были выбиты почти все офицеры и ротами командовали унтерофицеры Вечером того же дня вперед был выдвинут самокатный батальон. Это произошло в тот момент, когда огонь открыла тяжелая артиллерия русских, Самокатный батальон был уничтожен. За 26 сентября мы снова продвинулись на 700 тысячу метров. Примечание. Морозов. Воздушная битва за Севастополь. 1941-1942 годы. Москва, Яуза, Эксмо, 2007 год, страница 65-я.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 Войска Батова на перешейке должны были получить серьезное подкрепление из соединений Приморской армии, атаковать следовало как можно скорее, невзирая ни на какие потери. Наступление должно было вестись только фронтально, как бы по трем узким каналам, на которые перешейк был разделен расположенными здесь озерами. Ширина этих полос,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 и железнодорожному узлу Джанкой в тылу. 19 октября 170-я пехотная дивизия, усиленная штурмовыми орудиями СТАГ-3 и, так сказать, подпираемая сзади 46-й дивизии, прорвалась к устью реки Чатырлаку Каркиницкого залива, обходя Ишунь с запада. Над 106, 157 и 271 стрелковыми дивизиями нависла угроза окружения. Однако контратакой 172 моторизованной и 48 кавалерийской дивизии при поддержке 5 танкового полка противник был отброшен назад. После этого наступление немцев замедлилось.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 оказались в своей стихии маневренной войны.